Наконец и мы завели знакомство против желаний бабушки, но благодаря ей. Однажды утром она столкнулась в дверях с маркизой де Вильпарези, и обе вынуждены были заговорить, предварительно обменявшись жестами, выражавшими изумление и нерешительность, попятившись, посмотрев друг на друга с сомнением, и только после этого разрешив себе изъявление учтивости и радостные восклицания. Так в иных пьесах Мольера два актера, стоя почти рядом, но притворяясь, что не видят друг друга, произносят длинные монологи в сторону. Но вдруг их взгляды встречаются, они не верят своим глазам, один другого перебивают, потом говорят вместе, наконец диалог сменяется у них дуэтом, и они бросаются друг другу в объятия. Маркиза де Вильпаризи хотела из деликатности сейчас же проститься с бабушкой, но бабушка проговорилась с ней до самого завтрака, ей хотелось узнать, почему Маркиза получает почту раньше нас. и где она покупает хорошее жареное мясо. Маркиза де Вильпаризи, любившей хорошо поесть, не одобряла кухню отеля, где нам подавали блюда, о которых бабушка, как всегда цитируя госпожу де Севинье, говорила, что «от таких роскошных яств как бы с голоду не умереть». И с этого дня у Маркиза вошло в привычку, пока ей принесут завтрак, присаживаться к нашему столику, не позволяя нам вставать, боясь хоть чем-нибудь нас побеспокоить. Но из-за разговора с ней мы все-таки часто засиживались после завтрака до противного времени, когда ножи валяются на скатерти рядом со смятыми салфетками. Сживаясь с мыслью, а это мне было необходимо, иначе бы я разлюбил Бальбек, Будто я на краю света, я старался смотреть вдаль, чтобы не видеть ничего, кроме моря, чтобы открывать в нем переливы красок, описанные Бодлером. А наш столик я кидывал взглядом только в те дни, когда нам подавали огромную рыбу, морское чудище, в отличие от ножей и вилок, существовавшие еще в первобытную пору, когда жизнь только-только притекала в океан. Во времена кемерийцев чудище, тело которого с бесчисленными позвонками, с синими и розовыми жилками создала природа, но по определенному архитектурному плану, и у нее получилось нечто вроде многоцветного морского собора. как парикмахер, видя, что с чиновником, которого он бреет с особым почтением, заводит болтовню только что вошедший клиент, радуется, понимая, что они одного круга, и невольно улыбается, идя за чашечкой для мыла, при мысли, что в его заведении, в обыкновенной простой парикмахерской, развлекаются люди из общества, даже аристократы. Так Эмэ, поняв, что мы, старые знакомые маркиза Дивиль-Паризи, Шел за чашкой с полосканием для нас, улыбаясь той же скромно горделивой и нарочито сдержанной улыбкой, какой улыбается хозяйка дома, знающая, когда нужно удалиться. Еще он напоминал растроганного и ликующего отца, который украдкой наблюдает за счастьем жениха и невесты, связавших свои судьбы у него за столом. Кстати сказать, лицо Эмме принимало счастливое выражение всякий раз, как при нем называли фамилию титулованной особы, чем он отличался от Франсуазы, лицо которой мрачнело, а речь становилась сухой и отрывистой, когда при ней говорили «граф такой-то», и это был признак того, что знатность она ценила не меньше, а больше Эмме. Притом Франсуаза обладала свойством, которое она расценивала как величайший порог, когда замечала его в ком-нибудь другом. Она была гордячка. Она была не из той приятной и добродушной породы, которой принадлежал Эмме. Люди его типа испытывают и выражают большое удовольствие, когда им рассказывают факт более или менее пикантный, но не попавший в газету. Франсуаза была бы недовольна, если бы ее лицо выразило удивление. При ней можно было бы сказать, что эрцгерцог Рудольф, о существовании которого она не подозревала, не умер, в чем все были убеждены, а жив. И она сказала бы «да», с таким видом, как будто это ей давно известно.